Дополнительная глава. Полезные заметки о младшем брате от юной к л е р к а г а н а В этом году к в е р к а г а н а отпраздновала свое восьмилетие. Уже в столь раннем возрасте девочка начала проявлять свои таланты. Радословная к а г а н а подарила миру бесчисленное множество о д а р е н н ы х темных рыцарей, и поэтому на девочку самого детства в з л а г а л и высокие ожидания. В то время как ее младший брат Сид Оказался удручающей посредственностью. Он младше к л е р на два года, и не то, чтобы он был у м с т в е н н о отсталым или хилым, просто что бы родители или учителя не заставляли его сделать, в итоге у него получилось нечто пустое или что он е в д о х н о в е н и е Если бы по этим двоим написали картину, то к л е р оказалась бы в самом центре внимания работы, а ее б р а т ц а наверняка приняли бы за кого-нибудь случайного ребенка, просто проходившего мимо н е ё Вот такие разные б р а т и с е с т р а Но почему так вер всегда огорчало то, как люди всю жизнь сравнивали их, будто не живая воспринимать этих двоих как просто брата и сестру?